Глава, пятьдесят Утро ожидаемо оказывается паршивым. Просыпаюсь от головной боли и того, что пояс джинсов врезается в переполненный мочевой пузырь. Ненавижу просыпаться во вчерашней одежде с макияжем. Сразу чувствую себя киношной героиней-неудачницей, имеющей проблемы с мужчинами и, как следствие, с алкоголем. Осторожно перевернувшись на бок, оценивающе оглядываю соседнюю половину кровати. Витя, в отличие от меня, спит раздетым и под одеялом. Если мне не изменяет память, он и в душ перед сном сходил. Витя молодец, а я не очень. Фрагменты вчерашнего вечера закручиваются в тошнотворную мыслительную воронку. Карточка в моей руке, бокал белого сухого, Рафаэль, резко вышедший из-за стола, холодный воздух, бьющий в лицо, запах костра, поцелуй. Прозовевшее лицо Лианы, мучительный подъем по лестнице. Главная боль усиливается вместе с приливом тошноты. Рафаэль и Лиана спят в соседней комнате. У нее день рождения, понимаешь? Превозмогая слабость, я выкатываюсь из кровати и на полусогнутых ногах тащусь в душ. В зеркало не заглядываю, чтобы пощадить и без того потрепанное эго. Какое счастье, что у меня хватило ума приехать на своей машине! Быстро принять душ, выпить кофе и поехать домой. Вернее, к маме. Она обещала на выходных сделать мои любимые блинчики. Блинчики — лекарства от любых бед. И от похмелья, и от неразберих в личной жизни, и от несанкционированных поцелуев. Выскоблив себя до скрипа, я возвращаюсь в спальню. Там меня ждет плохая новость. Проснувшийся Витя в трусах. «Привет». Сведя к переносице брови, он выжидающе меня разглядывает. «Как самочувствие?» «Если скажу хорошо, совру», — признаюсь я. «Ясно. А как спалось?» В голосе Вити совсем нет упрека за то, что я категорично прокатила его с сексом, отчего моя латентная обида притихает. Выглядит он собранным и серьезным. Отключилась, как только глаза закрыла. «Завидую». Я сочувственно улыбаюсь. «Плохо спал?» «Ну...» — подтверждает он с усмешкой. «Товарищи за стенкой мешали». «Пару лет назад врач выписал мне витаминную капельницу». Уж не знаю, что это были за витамины, но при введении жутко горело тело и моментами казалось, что писаю под себя. Вот сейчас те же ощущения. Пылает каждый сантиметр кожи и хочется закрыться в туалете. Ясно. Отвернувшись, я начинаю копаться в сумке. Я уеду сейчас, надо поработать. Агния. Что? Ведь останавливается прямо за мной, напряжённо дыша. Твои каникулы слишком затянулись. Когда ты вернешься домой? «Нет, нет, нет. Слишком много сложных мыслей для моей головы, отравленной перебродившим виноградом. Я чувствую себя самым несчастным человеком на свете и точно не готова обсуждать что-то настолько... Я вообще ничего не готова обсуждать. Мои каникулы закончились на десять дней раньше твоих, если ты помнишь, так что не нужно на меня давить. Я просто скучаю. По мне или по собранным мною носкам? Задернув молнию сумки, я оборачиваюсь. Витя обиженно хмурится. Что за вопрос такой дурацкий? Просто у тебя сегодня носки разные. Я, кивая на черные и темно серые клубки, валяющиеся у изножья кровати, решила на всякий случай уточнить. Нам нужно поговорить, как взрослые люди. Произносит он после продолжительной паузы. Он прав. И на его месте я сказала бы то же самое. Но есть одна проблема. Мне хочется еще побыть с трусихой. Трусихой, с трусихой, не желающей ничего решать. И я поеду. Твердо говорю я, закидывая на плечо сумку. «Попрощайся от меня со всеми. Денису можешь даже поцеловать». И чтобы не истязать себя и дальше видом Вити, расстроенного и окончательно сбитого с толку, тут же выскакиваю за дверь. По коридору практически бегу, боясь ненароком услышать скрип кровати или характерные придыхания. Как знать, вдруг Рафаэлю приспичит еще и утром свой багет пристроить. Тороплюсь настолько, что запинаюсь о сумку, стоящую на ступенях, и лишь чудом кубарем не слетаю с лестницы. «Твою мать!» — шеплю я, трогая ушибленный большой палец. «Что дальше? Вписаться в дерево?» «Доброе утро!» Вздрогнув, я поднимаю глаза. За столом, хранящим обедки вчерашнего пиршества, сидит Рафаэль. Перед ним стоит откупоренная минералка. Волосы всклочены, взгляд покрасневший, одежда смята. Выглядит он, как я до того походу в душ. Тело начинает гореть, будто в вену снова всадили ту капельницу. Чего ему не спится то На часах половины восьмого утра. Самое время ублажать именинницу. «Привет», — буркую я. «И пока. Уже уезжаешь?» «Дела. Моим тоном можно испарять воду. Позвоню Лиане, как проснется». Нахмурившись, Рафаэль смотрит на меня из-под лобья. «А поговорить со мной не хочешь?» Мысленно прошептав «Заебали!», я вылетаю в прихожую и торопливо вдеваю ноги в ботинки. Не хочу я ни с кем говорить. Весь путь до машины мне кажется, что Рафаэль идет за мной, но когда я, щёлкнув сигнализации, оборачиваюсь, выясняется, что на парковке я стою совершенно одна. «Заебал!» — шеплю я, со остервенением выжимая кнопку пуска двигателя. «Скорее бы доехать до мамы и поесть блинов. Блины обязательно помогут!» К полудню становится ясно, что порой и блины бессильны, ибо я съела их тонну, а тоскливое нытье в груди никуда не делась. Не помогает и мама, которая именно сегодня решила во что бы то ни стало выяснить, что происходит у нас с Витей и как я планирую жить дальше. Кажется, ни мне одной надоело готовить на двоих и собирать грязные носки. Чтобы избежать расспросов с пристрастием, я еду в офис под предлогом срочного заказа. Там сегодня хорошо, тишина, есть кофе, и ни одной живой душе не требуется со мной поговорить. Сделав себе двойную порцию фильтра, усаживаюсь за ноутбук. Виски все еще ноют, и я в сотый раз клятвенно обещаю себе, что больше не буду пить. Совсем. Никогда. Правда, то же самое я говорю себе, когда объемся. Дзынь. Я смахиваю блокировку с экрана смартфона, чтобы прочесть сообщение от Лианы. «Спасибо, что приехала». Мы так мало общаемся в последнее время. Может быть, в понедельник увидимся на кофе? Да, конечно. Печатаю я и, подумав, добавляю. С удовольствием. Последняя фраза, чтобы ей было приятно. Удовольствие сейчас представляется мне чем-то очень далеким и размытым. Настолько я запуталась в себе и своих желаниях. Дзынь, дзынь, дзынь, дзынь. Я испуганно подпрыгиваю в кресле. Это уже не шквал СМС, а звон приблуда на входе. Этой музыки ветра. Мой взгляд лихорадочно мечется по столу в поисках средства самообороны. Кому понадобилось к нам вломиться? В воскресенье офис не работает, о чем красноречиво сообщает табличка на входной двери. При звуке шагов моя рука ложится на степлер. Можно кинуть грабителю в голову и сбежать. Вид вошедшего Рафаэля заставляет меня растерянно ойкнуть и обмякнуть в кресле. Сердце быстро и неровно колотится. Бух-бух, бух-бух. «Привет еще раз!» Его взгляд падает на степлер. «Бумаги дырявишь?» «Твою голову!» Растерянно бормочу я. «Как ты меня нашел?» Рафаэль скрещивает руки на груди и откашливается, будто смущен или ему неловко. «К твоей матери приехал, машина не застал и решил здесь проверить. Давай все-таки поговорим».